Глава 24. Тобиас, распахнув двойные двери аудитории, мчусь через две ступеньки, собираясь устроить небольшой спринт через кампус до квартиры Мейер. Но у студенческого центра дергаюсь и резко притормаживаю, краем глаза, заметив фотографию. Нет. Вытащив новенький iPhone из кармана, открывая университетское приложение и проматываю страницу вниз, До раздела новостей. Капец Вот оно. Увеличиваю изображение, опубликованное в университетской колонке новостей сегодня утром, и мутерюсь. Там мэйер, и я стоим перед дверью гостиничного номера с автокреслом Бейли у наших ног. Моя рука зависла на полпути. Мейер с беспокойством смотрит на меня. Наверняка снимок сделали за несколько секунд до того, как я коснулся лица девушки и впервые поцеловал ее. Наверняка журналюга, с которым мутил Нео, прокралась обратно, чтобы снять это и продать нашей редакции, зная, что в Авиксе она получит намного больше кэша, чем если бы попыталась пристроить снимок в своем университете. Одно дело — слить мое фото без рубашки на обложку студенческого Вестника, чтобы увеличить тираж и просмотры. Совсем другое — использовать для этого Мэйер и Бейли. Надо будет переговорить с тренером об этом. Спросить, сможет ли он что-то сделать. Все, что угодно, чтобы уберечь мэр от повышенного внимания, пока она сама не будет к этому готова. Не тратя время на обсуждение возникшей проблемы по телефону, спешу к ней. Но когда стучу, открывает пьянка. Глаза ее округляются, и она резко захлопывает дверь у меня за спиной. «Э-э, привет», — говорит она. «Привет». Я, усмехнувшись, прищуриваюсь. «Мэр дома?» «Уже нет. У нее выходной сегодня?» Бьянка кивает, и я хмурюсь. «И куда же она отправилась?» Девушка открывает рот, но, набрав воздуха, тут же закрывает и лишь пожимает плечами. «Позвони и узнай». «Ладно». Мои зрачки сужаются. «Как думаешь, она читала сегодняшний выпуск нашей газеты?» «В кампус она не заглядывала, так что вряд ли». Бьянка складывает руки крест-накрест, опираясь спиной о косяк. «А что?» Достаю айфон из кармана и показываю ей. Она тут же перехватывает его у меня, прижимает руку к рту и издаёт сдавленное. «Вот чёрт!» Её напряжённый взгляд встречается с моим. Она точно не видела. Но ты ей не говори. Озадаченно смотрю на девушку. Но лучше показать и рассказать приличной встрече. А если она увидит раньше... Ох! дай бог провести этот день без новых проблем бьянка кусает ногти все уже вылезло так что ты парень все равно ничего не сделаешь понимаешь мрачнею но соглашаюсь с ней верно она сильно расстроится у нее срывается злой смешок скорее всего да я тебе больше скажу нервный срыв обеспечен где она глаза бьянки сталкиваются с моими позвони и спроси — повторяет она. — Прости, мне надо идти. У меня там зум открыт. Понимающе кивнув, ухожу. По пути к кампусу пытаюсь связаться с мэр, но она не отвечает. Вчера мы поздно вернулись в город, и малышка должна была позвонить мне с утра. Но мой телефон молчал, и я решил, что она просто проспала. Но нет. Видимо, она встала вовремя. Раз в половине одиннадцатого ее нет дома. Начинаю писать сообщение, но тут на телефоне выскакивает имя Ксавия. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Ты где, парень? Договаривались ведь смотаться до десяти». «Стоп, что? Куда смотаться?» «У меня только что экзамен закончился». «У нас тоже придурок, но мы собираемся на игру с Мира Кастой, помнишь?» чтобы посмотреть на третьего бейсмена, который пытается занять мое место в команде на следующий год». «Страйк мне в жопу!» «Да-да, скоро буду, я в кампусе!» Бросаю трубку и со вздохом отправляюсь к себе, попутно набивает текст для Мэйер. «Я. Хочу увидеться с тобой сегодня, малышка-репетитор. Приготовлю что-нибудь вкусненькое». Появляются три кружка, значит, она отвечает. Сообщение приходит не сразу. «Малышка-репетитор. Прости, но сегодня вечером меня не будет дома». Я прирастаю к месту, моментально теряя самообладание. Прежде чем осознать, что творю, вывожу. А с кем ты собралась проводить этот вечер? Но тут же удаляю и пишу нейтральное. Вот как. Чтобы скрыть ревность, которая заставляет каждую клеточку моего тела кричать: Не хочу выглядеть плаксивой девчонкой, так что посылаю в догонку еще одно сообщение: Я. А как насчет завтрака, малышка, репетитор. Я бы согласилась, но не могу. Сегодня у меня дела. Позвоню вечером, когда смогу. У меня сжимаются челюсти. Я просто сгораю от желания узнать, где она сейчас и почему сегодня ее не будет дома. Машины у нее нет. Бьянка у нее в квартире. Тогда в чем дело? Почему же она не попросила составить ей компанию? Я думал, что сейчас, когда экзамен позади, и мы оба свободны, а такое, вероятно, не скоро повторится, мы сможем куда-нибудь съездить и провести время втроём. Она, Бейли и я. Двух дней мне не хватило. Но, может быть, этого достаточно для нее? Она даже не спросила меня об... Мысль обрывается звуковым сигналом. Малышка-репетитор. Между прочим, я проверила твои оценки, и... Я знала, что ты сдашь на отлично. Рот от удивления приоткрывается. Так она в курсе. Это мне и нужно было, хоть что-то хорошее услышать от нее. Мэйер написала, что позвонит вечером, и я, конечно, отвечу на первый же звонок: Когда добираюсь до места, к Совье и Нео уже ждут меня. Мы прыгаем в тачку к Совье и отправляемся на игру. По пути еще раз открываю статью и проматываю до комментариев, где уже спорят, что за девушка со мной и мой ли это ребенок в автокресле. Как всегда, сеть наводняют недоброжелатели но я концентрируюсь на смайликах, у которых вместо глаз — сердечки и комментах типа «Везунчик». «Тебе биты прилетело. Ты чего улыбишься, говнюк?» — подкалывает Нео. «Твоя сестра прислала мне обнаженку, Борчу в ответ и вовремя поднимаю глаза, чтобы успеть увернуться от удара. Ксавье, глядя на нас, качает головой. Запихиваю айфон обратно в карман и откидываюсь на спинку. «Так как мы собираемся это провернуть?» Тихонько проскочить, сесть и наблюдать за тем, как эта малышня пытается быть похожей на настоящую команду? Не. У нас идея получше. Ксавье умирает со смеху, кивая на Нео. Тот поднимает с пола пакет и швыряет в меня. Содержимое вываливается на колени, и я заливаюсь пацанским хохотом. Но теперь все понятно. Уже начался второй иннинг, когда мы, переодевшись, идем по главному проходу к сиденьям, за блиндажом. Толпа начинает смеяться и вопить, наши акульи-костюмы привлекают внимание, как мои ребята и хотели. Операторы наводят на нас камеры, выводя крупным планом на большой экран. Мы демонстрируем короткий танец, который обычно устраиваем на домашних играх, трясем задницами, кружась по акульи. Тренеры качают головами, а к нам, прыская со смеху, присоединяется группа поддержки. Ребята из команды раньше приехавшие на стадион. Мы занимаем выделенные нам места и смотрим игру. В этих чертовых костюмах сдохнуть можно. Жарко до да невозможности. Так что вылезаем из них и передаем каким-то пьяным студентам на несколько рядов выше. К четвертому инингу Ксавье уже видел все, что хотел. К его разочарованию малыш оказался не так уж плох. Похоже, у Ксавье будет повод понервничать, если тренер решит взять новичка. Парнишка играет чисто и будет смотреться еще лучше, когда поднимется на следующий уровень. Но и соперники у него там будут другие. По ступенькам спускается Икс. Нео оборачивается ко мне и вздыхает. В его глазах читается беспокойство, и я знаю, о чем он думает. Ребята намылились в бар. Нео встает и протягивает мне руку. Когда я поднимаюсь, что-то привлекает мое внимание, и все мышцы деревенеют. На два сектора выше, чуть левее, на солнце сияет знакомая копна волос. Неуверенный в том, правильно ли я воспринимаю картинку, зажмуриваюсь, встряхиваю головой, но когда открываю глаза, все остается по-прежнему. Это она. Крус зовет Нео, и я через силу оборачиваюсь к нему. «Идите, я позже подтянусь. Меня подбросят». «Ты уверен, бро?» «Уж если мы начнем веселиться, то потом подвести тебя будет некому». Киваю, хлопаю его по плечу и снова опускаюсь на сиденье. Все в порядке», — говорю неуверенный в том, слышит ли он меня или уже свалил. В голове одно. Мэйер здесь, на бейсбольном матче с тажорской командой университета, в 30 километрах от кампуса. И это при том, что она не была на последней чёртовой игре в сан луис обиспо А, ну конечно. Она отправила поболеть мою маму, но не в этом чёрт возьми дело. Мэр здесь, и я продолжаю пялиться на неё и наконец понимаю, что она тут не одна. Она с кем-то. Самый безобидный вариант парень, что сидит слева, просто решил познакомиться с соседкой, завязать с ней разговор и посмотреть, не клюнет ли она. Похоже, это работает. Мэр наклоняется. Утаскивает у блондинчика попкорн и смеется, когда тот бросает в нее горсть. Слепую, нащупав в кармане телефон, звоню ей, нервно постукиваю коленками. Жду, как она отреагирует. Мэр начинает рыться в сумочке, и я подаюсь вперед. Но звонок уже переходит на голосовую почту. Набираю снова, пока мобильник еще у нее в руках. Сердце бьется все сильнее а потом и вовсе готова выпрыгнуть из груди, когда я вижу, как мэр запихивает телефон обратно в сумку. Она не просто проигнорировала мой звонок. Она забила на него. Дальше хуже. Внезапно на коленях мэр оказывается Бейли. Она ее из автокресла, что ли, вытащила. Парень хватает кроху и целует в щеку. Он делает это так, как сделал бы я держит ее перед собой на вытянутых руках тормошит как куклу в душе разгорается недоумение а затем гнев следом приходит жгучая ревность щеки пылают, еще чуть чуть и меня разорвет на части кто черт возьми этот мудак раньше я его никогда не видел надо отдать должное этот ублюдок выглядит прилично кажется высокий на голову выше Мейер. бейсболка сидит на нем как надо Из-под рукавов футболки видны татухи. Ткань не в обтяжку, как носят качки. Но ясно, что он держит себя в отличной форме. И моей девочке с ним хорошо. Пожалуй, даже слишком. Это отец Бейли? Мы никогда не говорили об этом. Я не спрашивал, кто он. Понятия не имеют, добрый он или злой. Достоин ли вообще называться мужчиной? Но раз уж этот парень держит на руках одну из моих девочек, а вторая, которая сидит рядом с ним, лучится улыбкой, то с ним все в порядке. Мэйер никогда бы не позволила приблизиться, будь он подонком. Но в любом случае девушка не его, чтобы так мило проводить с нею время. Она моя. Вскакиваю с места и иду к проходу. Игра заканчивается. Там-то я их и перехвачу. Время тянется, как семинар по анатомии. И вот, наконец, я слышу ее смех. Меня это так задевает, что кулаки начинают чесаться. Парочка спускается, парень обнимает Мэйер. Она катит коляску с Бейли. Коляску, а не чёртово автокресло. Отталкиваюсь от стены и выскакиваю прямо перед ними, загораживая дорогу. Мэйер вздрагивает и замирает, открыв от удивления рот. Она была так увлечена, что раньше меня не замечала. Её брови сходятся на переносице. «Тобиас?» «Тобиас?» — повторяет парень и во все глаза смотрит на меня. «Офигеть! Ты Тобиас Круз!» Я затыкаю его ударом кулака в челюсть, голова парня откидывается назад, и он падает. «Ой!» — кричит Мейер. Прыгаю на него, замахиваюсь, чтобы снова ударить, и чувствую, как мэр вцепилась мне в плечо. «Прекрати!» Оттолкнув меня, девушка нежно касается разбитой щеки этого засранца. «Ты как, нормально?» Я плюю ему в рожу, и мэр моментально разворачивается, глаза ее наливаются гневом. «Что, черт возьми, на тебя нашло?» — шипит она. Я разворачиваюсь, чтобы уйти, и мэр идет следом за мной. «Лучше скажи, что на тебя нашло», — бросаю я. «Кто я для тебя?» Ответ я знаю. Никто. Точно так же, как много лет я был никем для моей семьи. Я был никем для бейсбола. Я был никем до тех пор, пока тренер не дал мне шанс. Я был никем до того, как она появилась в моей жизни. Упираюсь спиной в бетонную стену и трясу головой. Да пошло все это! кричу я, и ты вместе с ним. Следи за своим поганым языком, крус! вмешивается ее парень, поднимаясь на ноги. Мои губы кривятся, и я вновь бросаюсь вперед. Но на моем пути, оказывается, мэр. Еще шаг, и меня начинает бить дрожь. Малышка. Это мой брат, говорит она. Моргаю, затем смотрю на нее, пытаясь найти следы обмана, но не нахожу. И скорее по инерции из меня вылетает: не ври. Ее плечи опускаются, она качает головой и шепчет: это правда, Тобиас. Он твой брат? Да. Смотрю в сторону, сдавленно выдыхаю, потом хватаю ее за запястье и рывком притягиваю к себе. «А кто тогда я?» «Тобиас». «Не». Наклоняю подбородок. Сердце снова выскакивает из груди. «Мне нужно это услышать сейчас. Нужно, чёрт подери. Скажи мне, детка, ну! Я-то кто?» На её лице появляется мягкая улыбка, хотя в глазах бушует пламя. «Ты больше», — шепчет она. Мое желание слишком велико, чтобы медлить. Впиваюсь в её губы, и она тает. Отвечая мне, поцелуем. Бэй, закрой глаза, раздается за нами ехидный смешок, и мэр, прыснув, отодвигается. Ей не требуется много времени, чтобы вспомнить, как я только что припечатал ее брата. Зрачки сужаются, но это она напрасно. Когда я облажался, я веду себя по-мужски. Раскрываю ладонь и протягиваю ее парню. Тот хмурится, но скорее для виду. Протягивает мне руку, и мы обмениваемся крепким рукопожатием. Я отмечаю, что парень высокий, но все же ниже меня. «Виноват», — говорю я, — «я ж не знал, кто ты». Он вытирает костяшками стекающую по щеке кровь. «Хочешь сказать, что не будь я братом Мэйр, ты бы не постеснялся надрать мне задницу?» «Именно». Мэйр закрывает руками лицо, а ее брат смеется и похлопывает меня по плечу. «Если она сказала, что ты больше, то значит, ты подходишь моей сестре». Она такая упрямая говорю я и мэр возводит глаза к небу парень смеется похоже на правду он смотрит на сестру и та возмущенно мотает головой «Майло, нет ладно расплывается в ухмылке парень давай забудем о том что произошло и перейдем к той части где Тобиас, мать его Круз, стыд прямо передо мной мэр издает стон хватает коляску и уходит оставляя своего довольного окровавленного братца наедине со мной